Глава сорок Сестра Роза бережно выдворила на стол дрожащего пёсика, помесь мелких терьеров. Он уставился на меня глазами, полными страха. «Бедняжка», — сказал я, — «неудивительно, что он так напуган. Это ведь его подобрали у шоссе в Хелвингтоне», — сестра Роза кивнула. «Да, бегал кругами и искал хозяев». «Ну, вы же всё это видели много раз?» Если бы не видел. песик отчаянно ищет людей, которых любил и дарил бесконечным доверием, а они бросили его и уехали. Высунув язык от усталости, он подбегает к кому-то похожему и отворачивается в тягостном недоумении. Невыносимое зрелище. Меня душили гнев и жалость. Ничего, малыш, я погладил лохматую голову. все будет хорошо. И действительно, в маленьком приюте сестры Розы для брошенных собак Будущее ее подопечным обычно улыбалось. Поразительно, как быстро ласковая заботливость преображала тоскующие запуганные существа в бойких веселых собак. Вот и теперь в открытую дверь смотровой я видел за сеткой вольеров виляющие хвосты и ухмыляющиеся пасти, а воздух оглашало заливчатое тявканье. Я заехал провести профилактический осмотр, проверить здоровье вновь поступивших, сделать им прививки против чумы, гепатита и лептоспироза, снять швы. Все суки сразу по поступлению в приют подвергались стерилизации и приступить к лечению, если обнаружу какое-нибудь заболевание. «Он поджимает заднюю ногу», — сказал я. «Да, он как будто вообще на нее не наступает, и мне хотелось бы, чтобы вы ее посмотрели. Надеюсь, просто легкая травма». Я проверил лапу и когти. Все в норме. Но, продолжая ощупывать ногу выше, я скоро нашел причину и обернулся к сестре Розе. У него был перелом бедра, и кость не вправили. Образовалась мозоль, но по-настоящему кость так и не срослась. То есть малыш ломает ногу, а его хозяева не сочли нужным посоветоваться с ветеринаром? Вот именно. Я провел ладонью по худому тельцу, по торчащим позвонкам и ребрам, прикрытым только кожей. И он истощен, просто живой скелет. Видимо, он жил в забросе. И держу пари никогда не знал ласки, пробормотала сестра Роза. Посмотрите, когда он вздрагивает, когда слышит наши голоса, словно боится людей. Она глубоко вздохнула. Ну что ж, сделаем, что можем. А как с ногой? Придется сделать рентгены, и тогда посмотрим. Я кончил прививки, и сестра Роза унесла его в отдельный маленький вольер. «Да, кстати», — спросил я, когда она вернулась, — «как вы его назвали?» «Путик». Она улыбнулась. Не слишком звучное имя, но он же такой крохотный. Вы правы, ему очень подходит. И в который раз подумал, что подборка кличек все новых и новых спасенных собак еще наименьшая из ее трудностей. Сестра Роза работала рентгенологом в большой больнице, но умудрялась выкраивать время, чтобы ухаживать за своей постоянно меняющейся собачьей семьей и чтобы изыскивать деньги для нее, устраивая всякие благотворительные мероприятия, а не достающие пополнения из собственного кармана. Я перевязывал загноившуюся лапу другой собаки, когда заметил, что вдоль вольеров прохаживается какой-то человек. Заложив руки за спину, он внимательно вглядывался в оживленные морды за сеткой. «А, так у вас есть заказчик?» — заметил я. «Надеюсь, он мне нравится. Приехал незадолго до вас и не торопится с выбором, такой дотошный». В этот момент человек полуповернул голову в нашу сторону, и я лучше рассмотрел его коренастую фигуру. «Так это же Руб Нелист, воскликнул я. «Мой старый знакомый!» Он держал в дороге обе большой бокалейный магазин, и его дела шли так хорошо, что он открыл еще один в Харгрове, процветающем городе в 30 милях от нас и переехал туда. Однако клиентом оказался верным и регулярно привозил на осмотр свою собаку, пока она не умерла от старости. Случилось это всего неделю назад. Я кончил бинтовать, и мы с сестрой Розой вошли во двор. «Добрый день, Руб!» — окликнул я его. Он с удивлением оглянулся. «А, мистер Хэриот! Не ждал вас здесь встретить!» Его грубоватое лицо выглядело воинственным, Но когда он улыбался, оно становилось очень симпатичным. «Без собаки мне тоскливо, вот и вспомнил ваш совет. Подыскиваю себе новую». «Правильно сделали рупы, приехали куда следует. Здесь есть просто чудесные собаки». «Правда ваша». Он снял фетровую шляпу и пригладил волосы. «Да только, черт дери, никак не могу выбрать. Чувство такое дурацкое. Возьму одного, а их вон сколько тут бедняк мается. Так почему его? Меня совесть замучает». Сестра роза засмеялась. — Не вы первый, мистер Неллист. Многие чувствуют тоже. Но пусть совесть вас не тревожит. Все мои собаки находят хороших хозяев. И держу я их тут столько, сколько требуется. Мы никого не усыпляем. За исключением совсем уж и неизлечимо больных. — Дело. Ну так я пройдусь еще разок. И он вновь принялся разглядывать обитателей вольеров. Заметно припадая на правую ногу память о перенесенном в детстве полиэмилите. Сестра Роза не преувеличивала, назвав его дотошным, он переходил от вольера к вольеру, разговаривал с их обитателями, просовывал палец сквозь сетку и поглаживал их по носу. Среди этих собак было немало прекрасных образчиков своей породы, чистейших кровей, если судить по их виду. Благородные лабрадоры, величавые золотистые ретриверы, немецкая овчарка, настоящий чемпион по экстерьеру. И глядя, как они виляют хвостами и ластятся к рупу, Я вновь отказывался понять их бывших хозяев, бросить на произвол судьбы таких чудесных псов. Всякий раз, когда Руб проходил мимо вольера путика, песик скакал на трех лапах рядом с ним по ту сторону сетки и заглядывал ему в лицо. Руб остановился и долгое время смотрел на малыша. — Знаете, мне вот этот пришелся, сказал он. «Неужели — Неужели? Сестра Роза искренне удивилась. Он здесь первый день. Мы еще не успели ничего для него сделать, а он в жутком состоянии и совсем хромой. Оно заметно. Дайте-ка посмотреть на него поближе. Сестра Роза отперла дверцу. Руб Неллист протянул руку, ухватил песика и поднес к самому своему лицу. «Вот что кроха», — сказал он ласково, «хочешь поехать со мной?» Испуганные глаза несколько секунд поглядывали на него из зарослей косматой шерсти, потом хвостик дернулся, и розовый язык лизнул ему щеку. Руб засмеялся. «Какие нежности! Ну, пожалуй, мы поладим». «Вы хотите забрать его прямо сейчас?» с удивлением спросила сестра Роза, уставившись на него широко открытыми глазами. «Вот-вот, прямо сейчас. Но я бы предпочла, чтобы мы прежде привели его в божеский вид. Не беспокойтесь, я сделаю все, что требуется». Он поставил пёсика на землю и опустил банкноту в ящик для пожертвований. «Спасибо, сестра, что позволили мне отнять у вас столько времени. А как вы назвали кроху?» «Боюсь, что... Путик. Наверное, вы подберете что-нибудь позвучнее?» Рупная лезь засмеялся. «И не подумаю. идем Путик!» Он захромал к своей машине, и его новая собака захромала рядом с ним. Через десяток шагов... Руб с улыбкой обернулся. «А ходит он прямо как я, верно?» «Даже на ту же самую ногу хромает». Увидел я их снова через две недели, когда они явились ко мне в приемную для тонизирующей инъекции. Путик волшебно преобразился. Позвонки и ребра больше не торчали. Но главное, он не дрожал, и в глазах у него не было страха. «Его не узнать, Руб», — сказал я, — Сразу видно, что он наконец-то получает хороший корм, и самое важное, он счастлив. Да уж, в первые дни он прямо-таки обжирался и к дому сразу привык. А моя хозяйка на него не надышится. Все время, пока хозяин говорил, Путик преданно смотрел на него. Моток шерсти с неясной родословной, но косматая мордочка дышала обаянием, а глаза светились любовью. Песик нашел, кому отдать эту любовь, и я знал, что теперь его доверие обмануто не будет. Рупнелист умел держать свои чувства при себе, но то, как он смотрел на путика и поглаживал его по голове, не оставляло сомнений, что песик успел завоевать его сердце. Я воспользовался случаем, сделал рентгеновский снимок перелома и увидел то, что ожидал увидеть. «Накладывать гипс-руб уже поздно», — сказал я. «Можно только попытаться точно соединить концы кости и скрепить их на несколько недель металлической пластинкой. Но и в этом случае нельзя гарантировать, что хромота исчезнет. Другое дело — будь перелом свежим». «Понятно. Да только я бы дорого дал, чтобы увидеть, как кроха разгуливает на всех четырех ногах. На больную он же совсем не опирается, даже земли не касается». «Вы подумайте, а потом мы сделаем, как вы посоветуете». Соединение кости пластинками в мой опыт ортопедической хирургии не входило, но две причины побуждали попробовать. Во-первых, доверие, с каким относился ко мне руп а во-вторых, Колем Бьюканон все время жаром уговаривал меня быть посовременнее и расширить работу с мелкими животными. И еще одно. От своих знакомых в Харгрове я постоянно слышал, о поразительной привязанности рупа к новой собаке. Он брал путика с собой повсюду и в гости, и в контору, и с гордостью всем его показывал, словно песик был чистокровным представителем какой-то редчайшей породы, а не маленькой дворняжкой, как его назвал бы любой беспристрастный человек. Руб пользовался в городе большим весом. Он открыл еще один магазин, активно участвовал в деятельности муниципального совета и других местных властей. Но когда он взял да и привел Путика на заседание совета, это вызвало всеобщее недоумение. И сошло ему с рук лишь потому, что он пользовался большим влиянием и умел настоять на своем. Нет, все толкало меня заняться ногой Путика. Вновь я был вынужден взяться за операцию, которую не только никогда еще не делал, но даже не видел. Ветеринарный колледж давал по тем временам основательное научное образование — Но окончил я его как раз перед появлением множества принципиально новых медикаментов и методик. Я изо всех сил старался идти в ногу со временем, но следить за развитием нашей профессии я мог практически только по ветеринарным журналам. Однако из них я почерпнул достаточно сведений о полостных операциях, вроде кесарево сечения и удаления рубца у рогатого скота, который в наших краях еще никто не делал. Так что тут я оказался скромным первопроходцем. Но к этому вынуждали обстоятельства. Я же специализировался на крупных животных. И всегда было так просто не оперировать мелких животных, а перепоручать их заботам блистательного Гранвилла Беннета. Но подошло время признать, что работа с кошками и собаками будет занимать все больше нашего времени. Еще одна революция в ветеринарии. Колин был ярым пропагандистом новых идей. С беззаветным мужеством он брался за любые операции, и возможность заняться переломом путика привела его в восторг. В отличие от меня, он таких ортопедических операций видел немало. У современных ветеринарных колледжей есть собственные клиники, где применяют новейшие методики. В мое время ни о чем подобном мы и не мечтали. Нам пришлось приобрести кое-какие инструменты и оборудование, и в следующее воскресенье утром все было готово. Как всегда в подобных случаях, я не замедлил убедиться, что действительность в десять раз сложнее того, что изложено в руководстве. Мне чудилось, что мы с Колемом наклоняемся над спящим путиком, голова к голове целую вечность. Добраться через мышцы к месту перелома, убрать мозоль и бесконечные массы фиброзной ткани, перевязать рассеченные сосуды, обработать обломанные концы кости, просверлить их и закрепить пластинки, чтобы они сохраняли требуемое положение. Когда, наконец, был положен последний стежок и, виден остался только аккуратный шов, я был мокр от пота и полностью вымотан. А представив себе, что прячет этот шов, я мысленно помолился. Несколько недель Руб Нелист привозил путика для осмотра. Рана зажила без осложнений, но песик не пробовал наступать на эту ногу. Через два месяца мы убрали пластинки. Кость рослась образцово но Путик так и остался трехногой собакой. «Неужели он вовсе не прикасается этой ногой к земле?» — спросил я. Руб покачал головой. «Да нет, он все время так, и никакой перемены. Может, у него привычка такая выработалась, ногу поджимать. Вон он сколько времени хромал». «Не исключено. И, признаюсь, огорчительно. Это вы напрасно, мистер Хэрриот. Оба вы сделали, что возможно, и я вам очень благодарен. А Кроха в остальном настоящий молодец». Когда он попрощался и ушел, прихрамывая, в сопровождении прихрамывающего песика, Колем посмотрел на меня с кривой улыбкой. — Что уж тут, с некоторыми терпишь неудачу. Несколько месяцев спустя Колем прочел мне заметку в Дароубе Энд Хелтон Таймс. — Вы послушайте. В субботу состоится прием в честь Руперта Неллиста, новоизбранного мэра Харгрова, и торжественный выход из ратуши. Рад за старину Рупа, — отозвался я. Он вполне это заслужил, столько сделал для города, и вообще он мне нравится. Мне тоже кивнул Колем. Я бы хотел посмотреть на него в торжественный момент. Не могли бы мы ускользнуть в Харграф на полчасика? Я задумчиво посмотрел на молодого коллегу. Неплохо бы. И на субботу почти ничего не назначено. Поговорю с Зигфридом, думаю, он согласится подежурить за нас. Утром в субботу мы с Колемом стояли в залитой ярким солнцем толпе перед Харгровской ратушей. На широкой верхней ступени по сторонам массивных дверей были установлены большие вазоны, и пышные цветы в них гармонировали с праздничной атмосферой и ощущением приятного предвкушения. Телевизионщики уже нацелили свои камеры. Ждать пришлось недолго. Двери распахнулись, и появился руб с цепью мэра на шее и супругой рядом. Толпа встретила их громкими приветственными возгласами. Улыбающиеся лица и машущие руки повсюду вокруг нас наглядно свидетельствовали о его популярности. Внезапно крики стали совсем оглушительными. Позади своего хозяина шествовал путик, а кто не знал об отношении рупок своей собаке. И тут по площади раскатился совсем уже громовой хохот, Путик небрежно направился к ближайшему вазону, задрал ножку и облегчился на цветы. В мгновение ока, завоевав сердца миллионов телезрителей по всей стране. Смех еще не смог, когда маленькая процессия спустилась по ступенькам и направилась к толпе, которая расступалась, давая дорогу мэру, его супруге и Путику, семенившему за ними. Зрелище было очень приятное. Но мы с Колимом. Видели только одно. — Вы заметили? — Колем ткнул меня локтем в бок. Еще бы! — прошептал я. — Еще бы! Он наступает на все четыре ноги и не хромает ни чуточки. Да, чудесно, просто замечательно. Меня охватила такая гордая радость, что даже солнце словно засияло еще ярче. Но надо было торопиться. В машине Колем обернулся ко мне. — И еще. Когда Путик поливал цветы, вы что-нибудь заметили? Да, задрал он здоровую ногу, всем весом опираясь на сломанную. А это значит, — начал Колем, ухмыляясь до ушей, — что больше он никогда хромать не будет. Верно, Колем включил мотор и удовлетворенно вздохнул. Что уж тут, с некоторыми удается все.